Последняя пленка. Впервые этот рассказ был опубликован в моем блоге sirbenfro.blogpost.com в июне 2005 года. К тому моменту у меня в голове уже какое-то время крутилась пара идей, и пора было задуматься о том, в какой форме их воплотить. В те невинные блогерские времена я был подписан на одну группу, участники которой периодически устраивали между собой соревнования. Требовалось написать короткий рассказ на заранее задуманную несложную тему. Я в этой группе был скорее молчаливым наблюдателем, чем участником. Никто не ожидал от меня рассказов. Собственно, меня это никак не задевало и вполне устраивало. Но когда объявили очередную тему — полицейская распродажа, у меня в голове что-то щёлкнуло, и идеи сложились в единое целое. Рассказ я написал почти мгновенно. Это был мой первый детектив». Вместе с пятью другими историями про инспектора Маклина рассказ бесплатно распространяется через www.devildoc.co.uk. Там же есть и другие мои произведения. Не детективные. Понедельник. Ну и что тут у нас, Боб? Маклин поднырнул под заградительную ленту и вступил в замызганную квартиру. В грязное окно колотилась полудухлая муха и пахло здесь, не слишком приятно. Влагой, плесенью и невынесенным мусором. Был еще один запах. Хуже всех остальных. Следуя за этим запахом, Маклин добрался до самой маленькой из комнатушек. Казалось, кроме древнего унитаза, там мало что могло поместиться. Однако внутри он нашел сразу троих. Детектива-сержанта Боба Лерда, более известного как Ворчун, фотографа-криминалиста и покойного. «Я думаю, он умер несколько дней назад. Черепно-мозговая травма», — сообщил Боб. Маклин нагнулся поближе, чтобы рассмотреть, и сразу пожалел об этом. «Потянул за цепочку, и бочок рухнул прямо на голову», — продолжил Боб. «А в нем на вид чуть ли не центнер». «Выходит, несчастный случай». Маклин отступил на шаг, чтобы выпустить Боба из туалета. Еще несколько раз сработала фотовспышка, и фотограф пятясь тоже вышел наружу. «Теперь...» Ничто не мешало Маклину рассмотреть всю сцену. Бачок так и висел на толстой свинцовой трубе, идущей вниз унитазу. Когда кронштейн выскочил из стены, он просто опрокинулся прямо на голову покойному. Смерть, должно быть, наступила мгновенно. «Ну что ж, прощай, вонючка Браун», — констатировал Маклин. «Вы что, его знали?» Мелкий форточник следил за разделом рождения и смерти в газетах, чтобы потом забираться в пустые дома. А, точно, это же некролог. Помню такого, согласился Боб. Маклин еще раз посмотрел на тело, на висящий над ним бачок, из которого торчал кранштейн. Деревянный пол туалета потемнел от влаги, но под ногами вроде не хлюпало. А кто отключил воду? Маклин снова шагнул внутрь, чтобы осмотреть водопроводную трубу. Ее ничем не закрытый конец выступал из стены там, где раньше был бачок. «Насколько я в курсе, никто не отключал», — удивился Боб. «Соседи пожаловались на запах, полиция взломала двери. Как только обнаружилось тело, вызвали нас». «Странно». Маклин нагнулся над лежащим на полу телом, стараясь не дышать. В стене над головой, где раньше был бачок, виднелись четыре небольших отверстия. Вокруг отверстий в столетнем слое краски остались отметины от кронштейна. Внизу, под унитазом, валялись старинные, еще бронзовые шурупы. По два с каждой стороны. Головки шурупов покрыты толстым слоем такой же краски. Шлицев практически не видно. Может статься это несчастный, но не совсем случай. Вторник. Актриса Шона Сапата, скончавшаяся в прошлом месяце в возрасте 102 лет, была сегодня кремирована на закрытой церемонии в Мортенхолле. Шона... Более всего известная своей успешной карьерой в Голливуде в промежутке между двумя мировыми войнами вернулась в родной Эдинбург в середине 60-х. Она жила уединенно и, насколько можно судить, потратила последние годы жизни и немалое состояние, доставшееся ей в наследство от трех мужей, на то, чтобы разыскать и выкупить оригиналы всех фильмов со своим участием. Историки кино выражали надежду, что она завещает свой бесценный актив шотландской нации. Однако, как стало сегодня известно, вся фильмотека была кремирована вместе с актрисой. Маклин выключил радио и принялся всматриваться сквозь залитое водой ветровое стекло, вереницу машин, извивающуюся вдоль Клерк-стрит. Как всегда, в Эдинбурге было пасмурно. И ветер, подобный истеричному ребёнку, злобно швырял струи дождя от одного квадратного здания к другому. Но поскольку Маклин был надёжно укрыт от него в металлической коробке, да ещё и с включённым обогревателем, он не особо переживал, что транспорт еле ползёт. Дэн Макфилли уже никуда не денется. Квартира находилась в Ньюингтоне в сравнительно приличном, хотя и не слишком фешенабельном комплексе. Полицейский в форме открыл Маклину дверь подъезда, и он миновал четыре пролёта каменной лестницы, до блеска, отполированной бесчисленными подошвами. Зелёная краска на стенах, Лестничные клетки местами пузырилась от влаги и была покрыта соляными разводами. За сотню лет соль неизбежно выделяется из песчаника, если его использовать для строительства. На верхней площадке к перилам была прикована ржавая велосипедная рама. Ни колёс, ни седла давно уже не осталось. В воздухе висел слабый запах кошачьей мочи. «Он вон там, сэр! В ванной!» Ещё один полицейский впустил его в квартиру которая представляла разительный контраст с подъездом. Настолько всё было чисто, аккуратно, упорядочено. На стенах висели дорогие даже на вид картины, и всё было заставлено шкафами. А в них — фарфоровые серебряные статуэтки и тому подобный антиквариат. Ванная оказалась небольшой, единственное окошко под самой крышей. Дэн Макфилли лежал в розовой, подёрнувшейся неприятной плёнкой воде. Одна рука свисала через край ванны, другая покоилась на белой волосатой груди. Голова откинута назад, словно он пытался разглядеть небо сквозь окошко, а под острым подбородком от одного уха к другому шёл аккуратный разрез. «Он давно уже так лежит», — сообщил полицейский. «Попробуй угадать. Наверное, соседи пожаловались на запах». Маклин почти что ощущал на языке неприятный железистый привкус. «Нет, сэр», — ответил полицейский. «На территории соседней школы случилось ограбление, и я обходил квартиру в поисках свидетелей. Постучал, дверь оказалась не запертой и открылась. И вы пошли искать хозяина в ванной? Дверь в ванной тоже была открыта, сэр. Я думаю, он специально так сделал, чтобы его нашли». «Кто это он?» Удивился Маклин и тут заметил в окровавленной руке что-то красное и блестящее, опасную бритву. «Вот же дерьмо! Простите, сэр». «Сержант, это Дэн Макфили», — устало сказал Маклин. «Он же барыгофили. Видели товар по всей квартире? Все это краденое, только он прекрасно знал, что мы ничего не сможем доказать. По-настоящему опасное для себя барахло он прятал так, что концов не отыщешь». Но паршивец при этом был самоуверенным позером и не упускал случая продемонстрировать, что полиция — болваны. «А сам он умник. Если это самоубийство, то я...» Следующий Папа Римский. Можно было бы предположить, что смерть наступила из-за остановки сердца, вызванной значительной кровопотерей. Маклин молча наблюдал, как патологоанатом ковыряется в белом теле на столе морга. Также можно было бы предположить, что причиной кровопотери явился разрез поперек сонной артерии, нанесенной острым лезвием, например, опасной бритвой, которую держал в руке покойный. Однако подобные предположения были бы преждевременны. Несмотря на значительную кровопотерю, в организме осталось больше крови, чем это характерно для подобных случаев. «Что вы сказали?» — переспросил Маклин. «Я сказал...» — патологоанатом смерил его уничтожающим взглядом, что причиной смерти не было перерезанное горло. Рана нанесена уже после смерти. Мало того, направление разреза слева направо а бритву нашли в левой руке. Отчего же он умер? Полной уверенности нет, но в районе разреза на шее просматриваются любопытные синяки. Необходимо сделать дополнительные анализы, но вполне вероятно, что он был задушен. Среда. Половина пятого, и уже темно. Иной раз Маклин ненавидел Эдинбург, и зимой это случалось значительно чаще. Ещё темно, когда ты встаёшь и снова начинает темнеть задолго до окончания рабочего дня. Если в его профессии существует такое понятие, как конец рабочего дня. Дом стоял в стороне от дороги, а от шума его защищали стены ограды и разросшиеся деревья. И он был немаленьким, три этажа почерневшего песчаника, широкие окна. Ворчун дожидался у дверей. Они вместе вошли внутрь. «Гэйбриэл Сквайр», — сообщил Боб. «Знаю, коллекционер. Рассказывай подробности». «Его нашла экономка», — Боб указал на худенькую женщину, сидевшую на стуле в холле. «Миссис Дэви, позвольте представить вам инспектора Маклина», — продолжил Боб, когда экономка подняла голову. Глаза у нее были красными от слез, а щеки наоборот, белыми, как бумага. «Расскажите ему все то, что рассказали мне». «Я прибиралась в доме. Я всегда делаю уборку по средам», — начала женщина. «Мистер Сквайр был у себя в кабинете. Мне не положено туда заходить. Но, понимаете, я услышала голоса. Мистер Сквайр с кем-то ругался. Я... я стала подслушивать у двери. Я знаю, что не должна была так поступать, но мистер Сквайр, он такой добрый джентльмен. Мне совсем не хотелось, чтобы с ним что-то... Ну, и я услышала женский крик». Она моя, отдай ее мне. А потом, потом раздался звук удара. Миссис Дэви замолкла, ее глаза вновь наполнились слезами. Думаю, мне лучше взглянуть самому, вздохнул Маклин. Огромный камин. Если Маклин ничего не путал, этот стиль назывался Адамом. Занимал чуть ли не целую стену кабинета. У окна стоял письменный стол. Не сказать, чтобы в идеальном порядке. Вдоль стен книжные полки и стеклянные шкафчики с коллекционными раритетами. На полу у камина распростертое тело. Гейбриэлу Сквайру было под 60, но он держал себя в неплохой форме и даже еще не начал лысеть, хоть и посидел. На нем был бархатный смокинг с шелковым шейным платком. На ногах потертые шлепанцы в шотландскую клетку, которые, как показалось Маклину, не слишком-то подходили к костюму. На левом виске Зияла кровавая рана. Похоже, споткнулся о край ковра и прямо головой об камин. Боб указал на место, где резной камень был покрыт потеками крови, со следами волос и кожи. Прескорбное событие, согласился Маклин. Можно сказать, убит Адамом, а как же женский голос? Чего не знаю, того не знаю, сэр, пожал плечами Боб. Миссис Дэви, по-моему, она как бы это помягче выразится, «Слегка не в себе». Она сказала, что постучала в дверь кабинета, когда никто не ответил. Решилась войти. Нашла тело и сразу позвонила нам. Маклин подошёл к окну на противоположной стороне. Шпингалеты были закрыты и закрашены толстым слоем краски. По-видимому, окно не открывали годами. Дверь в кабинете была только одна. Он окинул взглядом стол и разбросанные по нему раритеты. В основном ювелирные украшения, маленькие, Но, несомненно, дорогие. Экспертом Маклин не был, но алмазы на глаз отличал и мог оценить тонкость работы. Одна серебряная, покрытая тончайшей резьбой статуэтка, напомнила ему, что он уже видел нечто подобное в квартире Макфили. Прямо посередине стола лежала плоская жестяная коробка сантиметров 30 в диаметре. Коробка словно магнитом притягивала взгляд. Скорее всего, от того, что среди ювелирных украшений смотрелось совсем неуместно. Лишь годы следовательского опыта не позволили Маклину взять её в руки и рассмотреть. Вместо этого он вернулся в коридор, где прибывшая вскоре после них женщина-полицейский пыталась успокоить миссис Дэви. «Миссис Дэви, скажите, а не было ли у мистера Сквайра недавно каких-либо необычных гостей? Скажем, за последнюю неделю», — задал он вопрос. На лице экономки появилось странное выражение. Словно задумываться о чём-то оказалось для неё в новинку. Она уже начала было отрицательно качать головой, но тут же остановилась. «Был один джентльмен. В прошлый четверг, если я ничего не путаю. Но он почти сразу ушёл». «Подождите-ка минутку». Маклин вернулся к машине. На заднем сиденье среди кучи прочих бумаг и различного мусора лежала папка с делом Макфили. Из папки он достал фотографию. «Снимок из морга, на котором видно только лицо. Это он?» — спросил Маклин экономку, вернувшись в дом. Таня уверенно посмотрела на фото. «По-моему, да, только здесь он что-то плохо выглядит. Когда заходил, он был не такой бледный». «Вы предположили, что он умер от удара в висок», — заметил патологоанатом. «В действительности он был мертв еще до того, как ударился о камин. Адам, я правильно понимаю?» Да, краденый подтвердил Маклин. Насколько нам удалось выяснить, мистер Сквайр питал страсть к коллекционированию непринадлежащих ему вещей. Так отчего же он умер? Инфаркт? Нет, его удушили. Приложив немалую силу. Трахея раздавлена, синяки по всей шее. Странно, что узел на платке даже не сбился. Четверг. Уникальный предмет. 19 век и, конечно, работа нашей фирмы. Маклин сидел в небольшом кабинете в помещении фирмы Дуглас и Фуд, ювелира Ее Величества. Напротив него, за маленьким письменным столом, старичок рассматривал в лупу одну из серебряных статуэток, найденных дома у Гэйбриэла Сквайра. Вам известно, кто покупатель? Комплект из девяти фигурок был заказан седьмым маркизом Квинсбери. Видите, на подставке внизу цифра. Фигурки использовались для жеребьевки номеров во время охоты. В семидесятых тогдашний владелец выставил их на аукцион, чтобы решить финансовые проблемы с уплатой налога на наследство, и мы снова их выкупили. Мистер Мейфилд, мой предшественник, старался не упускать ни единой возможности приобрести что-либо из наших прежних шедевров. «Так это ее у вас украли?» — уточнил Маклин. «Украли?» — удивился старичок. «Слава богу, ничего подобного. Мы продали фигурку миссис Маклауд почти год назад». Кто такая миссис Маклауд? Вам она, вероятно, известна по сценическому псевдониму Шона Сапата. Было прискорбно услышать, что она умерла. Миссис Маклауд относилась к числу наших наиболее уважаемых клиентов и прекрасно разбиралась в драгоценностях. Эта фигурка — часть ее наследства. Пятница. Не прошло и пяти минут, а Маклин уже понял, что Кирнан Мактавиш совсем ему не нравится. Адвокат был исполнителем завещания покойной Шоны Маклауд и при этом совершенно не производил впечатления честного человека. Постоянно стрелял глазками в разные стороны, вертелся на стуле и избегал прямых ответов. «Все материальные ценности, составляющие наследство миссис Маклауд, в наличии», сходу заявил он, даже не глядя на статуэтку. «В конце месяца они будут выставлены на аукционе «Сотбис». «Выручка пойдет в фонд детской больницы». «Значит, вы уверены, что дом миссис Маклауд не был ограблен? И что ничего оттуда не пропало? Ни один из этих предметов?» Он разложил на столе фотографии, за которые Мактавиш тут же по ухватился. Все, что угодно, лишь бы не смотреть Маклину в глаза. Он наблюдал, как адвокат разглядывает фото, рассчитывая заметить в его глазах хотя бы искру узнавания. Все напрасно. «Или вот это?» — наконец спросил он, выкладывая перед адвокатом фото плоской жестянки. «В коробке рулон восьмимиллиметровой пленки, но она настолько старая и гнилая, что невозможно определить, что именно на ней снято». «Это тоже не ее», — поспешно заявил Мактавиш. На его лице промелькнуло нечто похожее на страх. Внезапно он перестал рзать и посмотрел Маклину прямо в глаза. «А что вы знаете о миссис Маклауд?» Только то, что читал в газетах, ну и пару раз видел ее фильмы по телевизору. «Жизнь Шонны Маклауд нельзя назвать легкой», начал Мактавиш неожиданно формальным голосом, словно зачитывая показания перед судом. После смерти третьего мужа она решила, что на ней лежит проклятие. Пришла к выводу, что каждый фильм с ее участием похитил у нее частичку души. Поэтому она задалась целью вернуть их себе. Она разыскала и выкупила все оригиналы фильмов, в которых снималась. Все кинопробы, все неудачные дубли, даже сцены, вырезанные при монтаже. Бывает, что они попадают в частные коллекции. Она нашла каждую пленку и все их приобрела. «И все эти пленки сожгли вместе с ней?» — продолжил Маклин. Я слышал по радио. Крематорий занимался этим целые сутки. «Совершенно верно, инспектор», — подтвердил Мактавиш. «И надо отметить, что миссис Маклауд была очень скрупулезной. Все ее пленки вносились в каталог. Все без исключения. В завещании прямо указано, что если ее желания не будут выполнены до последней буквы, мои услуги, я хочу сказать, услуги нашей фирмы, не подлежат оплате. Речь идет о достаточно внушительной сумме, и именно поэтому, инспектор, я могу с полной уверенностью заявить, ни один из предметов на представленных вами снимках не принадлежал миссис Маклауд на момент смерти. Маклин забрал фотографии. «Что ж, мистер Мактавиш, простите, если зря побеспокоил». «Ничего страшного, инспектор, всегда рад помочь. Скажите, а что теперь будет со всем этим добром, что на фотографиях?» «Со всем этим?» «С формальной точки зрения оно принадлежит к наследству покойного Гейбриэла Сквайра. Но значительная часть его имущества была признана краденой, и эти предметы тоже к ней относятся». «И что теперь?» Мактавиш снова принялся ерзать на стуле. Обычно мы храним такие вещи пару месяцев, а потом, если никто не предъявит на них права, продаем на полицейском аукционе. Понимаю. Что ж, благодарю вас, инспектор. До свидания. Спустя пару месяцев. Машина была дорогая. Бристоль. Выпуска 60-х. Но сверкающий будто только что сошел с конвейера. Маклин рассматривал тело Кирна на Мактавиша через ветровое стекло. Лицо адвоката было синим. «Сейчас такого уже почти и не встретишь», — заметил Ворчун. «У современных авто выхлоп не настолько ядовитый. Разве что голова потом будет здорово болеть». «Это точно». Маклин кинул взгляд на дом и снова обернулся к машине. Сколько времени, интересно, прошло с того дня, когда он разговаривал с Мактавишем. Маклин присел рядом с открытой водительской дверью, протянул руку и повернул ключ. Стартер даже не вздрогнул, батарея совсем разрядилась. Неудивительно, зажигание некому было выключить, даже когда кончился бензин. Он перевёл взгляд на Мактавиша. Адвокат выглядел расслабленным, будто спал, но картину заметно портили багровые синяки на шее. Как его обнаружили? Сосед позвонил в полицию. Пожаловался, что мотор у машины работал всю ночь. Из участка направили полицейского для небольшой разъяснительной беседы. Маклин осмотрел машину изнутри. Кожа, ореховое дерево, сверкающий хром, бакелитовые рукоятки. Под ногами у Мактавиша валялся смятый листок бумаги. Маклин развернул его. Это оказалась квитанция с аукциона. Лот 786. 500 фунтов стерлингов плюс 15% комиссии. Оплачено наличными. Вчера. Дом уже осмотрели? Спросил Маклин. «Нет, а зачем?» за тем, что его убили, а потом посадили в машину, чтобы инсценировать самоубийство. Ничего не напоминает? «Гэйбриэл Сквайр?» — вопросительно протянул Боб. «И Дэн Макфили, подозревая, что и Браун. Взломщик, скупщик, клиент и, наконец, адвокат. Но кто их убил? А главное, за что? Вызывай криминалистов, Боб. А я пока полюбопытствую, что там внутри». Снаружи это был классический для старого Эдинбурга георгианский особняк. Изнутри же все архитектурные излишества оказались убраны. Остались лишь голые белые стены в минималистском стиле. Полы были покрыты темным полированным деревом, из него же сделаны и двери. В коридоре пусто, если не считать высокой металлической вешалки у входа. Натянув резиновые перчатки, Маклин толкнул ближайшую дверь. За ней оказалась гостиная. Большое высокое окно выходило на подъездную дорожку перед домом. Штор не было. Только тоненькая холщовая занавеска, закатанная в рулон почти до самого верха. Под плазменной панелью, размером больше подходящей для кинотеатра, в квадратном камине из грубого камня подмигивал горящий газ. Перед телевизором белый кожаный диван. Кроме него единственным предметом мебели в гостиной был стол. Стеклянная плита на двух металлических основаниях. А на столе лежал лот, 786, жестяная коробка. Маклин подцепил крышку коробки большим пальцем. От резкого запаха разлагающегося целлулоида защипало в глазах. От пленки мало что осталось. Коробка была заполнена липкой черной массой, в которой с трудом угадывались спиральные очертания. Маклин одним пальцем сдвинул содержимое к краю коробки, Под ним на донышке обнаружился грязноватый краешек бумажного ярлыка. Слегка наклонив коробку, он попытался перевалить липкое содержимое в крышку. Оно поползло вниз кольцо за кольцом. Потом плюхнулось всё целиком. С таким звуком из неловких рук валится на пол пирожное. Маклин поднял жестянку, чтобы на неё падал свет, и попытался разобрать неясный текст на потемневшей бумаге. Шона и Мурак. Лето. 1919 год. Болнакиль, Шотландия. «Она моя! Отдай!» Маклин попытался развернуться, но ему не удалось. На шее сомкнулись чьи-то руки. Пальцы сжали горло с такой силой, что он не мог ни вдохнуть, ни позвать на помощь. Уронив жестянку, он попытался оттолкнуть нападавшего. В глазах уже начинало темнеть. Поплыли светящиеся точки. «Я же сказала! Моя! Моя!» Женский голос, северный акцент. Когда-то он его уже слышал. Он искал руками пальцы, сжимавшие его горло, но никак не мог их нашарить, хотя железная хватка не ослабевала. Потом он увидел её отражение в стеклянной поверхности стола. Она выглядела как леди из детективного фильма. Длинные светлые волосы, волной не спадающие на плечи. Одета она была, соответственно, в стиле 30-х годов, Сейчас он как раз снова входил в моду. И сжимала руки у него на горле, выдавливая последние остатки дыхания. Он уже видел её раньше, только в чёрно-белом варианте. Но её здесь не было. И не могло быть. Маклин незрячо нашарил на столе крышку от жестянки. Остатки целлулоиды растеклись по ней липкой чёрной лужей. Пытаясь ухватить крышку за край, он понял, что силы вот-вот иссякнут. В последний момент он сумел таки зацепить жестянку и отчаянным усилием швырнул ее в направлении камина. «Похоже, убийца открыл газ, не зажигая камина. Понадеялся, что произойдет взрыв и никаких улик не останется». Лежа на больничной койке, Маклин смотрел на довольную физиономию Ворчуна. Сержант принес ему целый пакет винограда и уже успел самостоятельно одолеть большую часть. Криминалисты были сильно недовольны что вы всё спалили, ничего им не оставили. Начальство, в свою очередь, очень интересуется, за каким чёртом вы вообще полезли внутрь. Но, по-моему, всё не так уж и плохо». «Что ж хорошего?» — выдавилась из себя Маклин и сразу об этом пожалел. Горло соднило при одной только мысли о том, чтобы сглотнуть, а кожа лица вела себя так, словно он решил вздремнуть на солнышке и проспал эдак с недельку. Смотреться в зеркало ему не предлагали. Поэтому вопрос, сохранились ли на голове волосы, пока оставался открытым. «Ну!» — протянул Боб, проглотил последнюю виноградину и, смяв пакет, небрежно бросил его куда-то в сторону урны. «Живы-то вы! Остались!»